ксения Кто же знал, что наше свадебное путешествие так быстро закончится? Я благополучно каталась на лыжах, когда впереди меня, словно из-под земли, появился ребенок. Пришлось резко уходить в сторону, потом было неприятное падение и резкая боль в ноге. И все это на глазах у Богдана, который поспешил мне на помощь вместе с инструктором. Но не доходя пару метров, был сбит другим лыжником. В итоге у меня вывих, у него сильный ушиб, и мы еще легко отделались. Пару дней побыли в номере и поняли, что ни кататься, ни гулять мы не можем, а значит, пора ехать домой. Я всю дорогу твердила, что Андрей, как нас увидит, будет смеяться, и была права. Брат мужа хоть и пытался сдерживать себя, но стоило посмотреть в нашу сторону, как хохот сотрясал его плечи. Ну и ладно. В таком случае в гости не позовем и сувенир не подарим. Дома нас ждали Антонина Никитична и Вера Павловна. Вот от кого, а от них никак не ожидала. Они тоже начали смеяться. Ну вы даете. Вот так отдохнули. Да, мы с Богданом два везунчика. Думаю, стоит задуматься о том, чтобы в дальнейшем избегать любые виды экстремального спорта. А вообще, даже несмотря на то, что нам пришлось раньше уехать, я была счастлива. Рядом со мной он, мой мужчина, моя опора и поддержка. Тот, кто среди ночи мог вскочить и принести мне стаканчик воды или дольку шоколада. Тот, кто терпел мой характер и любил за то, что я рядом. Мой Богдан, мой муж, мой потрясающий друг и надежная опора. Мы прошли к столу, на котором дожидался вкусный ужин, и я увидела интересный салат с орешками. И все бы ничего, но эти орехи... Я быстро притянула угощение, извинилась перед всеми и съела верхний слой. И как только последний орешек оказался во рту, поняла, что все за мной очень пристально наблюдают. И так стыдно стало. «Извините», — пробормотала отодвигая от себя тарелку. «Ничего-ничего!» – спохватилась Вера Павловна и достала из верхнего ящика упаковку орешков. «Кушай!» «Спасибо!» Богдан перевел вопросительный взгляд на них. Женщины синхронно кивнули и вновь посмотрели на меня. «Что?» – спросила с набитым ртом. «Завтра поедем в больницу. Мне кажется, кто-то скоро станет мамой», – произнес Богдан, и орех встал поперек горла. Муж максимально нежно похлопал по спине и тихим шепотом сказал. А то все акклиматизация, акклиматизация. Ага, так я и поверил. И поцеловал, крепко прижимая к себе. Люблю тебя, ангел мой. И я тебя.